Глава 11. Берг и Стюарт Природа Австралии продолжала поражать воображение путешественников и вызывать всеобщее восхищение. Пепельно-серые журавли и ибисы взлетали с хриплыми криками при приближении людей. Желтые иволги порхали между стеблями лилейных растений, а зимородки прекращали обычную рыбную ловлю. Попугаи, сверкающие всеми цветами радуги, маленький рошел с пунцовой головкой и желтой грудкой – и Лори с красно-голубым оперением, сидя на вершинах цветущих комедных деревьев, продолжали свою оглушительную болтовню. Эллен попросила Паганеля рассказать о знаменитых путешественниках, исследовавших Австралию. Учёный не заставил себя долго уговаривать. «Берг и Стюарт. Вот имена двух виднейших исследователей Австралии», начал свое повествование Паганель. 20 августа 1860 года Мельбурнское королевское общество снарядило экспедицию, во главе которой стоял Роберт Огара Берг, бывший ирландский офицер. Экспедиция направлялась на северное побережье, к заливу Карпентария, но предварительно должна была исследовать берега реки Куперскрик. С большими трудностями люди добрались до места и заложили форт. Берг разделил свой отряд на две части. Первый отряд, который возглавлял Браги, Должен был оставаться в форте в течение трех месяцев и больше, если хватит провианта Второй отряд, отправлявшийся исследовать неизвестный континент Состоял из Берка, Кинга, Грея и Уилса Четыре отважных путешественника взяли шесть верблюдов Из съестных припасов на три месяца и выступили в поход Один верблюд утонул в болоте Оставшиеся пять отказались идти дальше Сдвинуть животных с места оказалось невозможно и Кингу и Грею пришлось остаться караулить их. Берг и Уилс продолжали путь к северу и добрались до болотистого места, которое заливал морской прилив. Самого океана они так и не увидели. Зыбкая болотистая почва уходила из-под ног, и Берку с Уилсом пришлось вернуться к товарищам. Ничего не оставалось, как вернуться в форт. По дороге скончался Грей, и пали четыре верблюда. Но путешественники знали, что надо во что бы то ни стало добраться до форта, Где их ждал Браги со складом провианта Трое голодных, оборванных, измотанных, больных человека Упорно тащились вперед несколько дней 21 апреля впереди показалась ограда форта Внутри никого не было Утром этого дня, тщетно прождав Берка пять месяцев Брага покинул гарнизон Зала в кострах была еще теплой Отчаянию несчастных не было предела Подкрепившись оставленной на складе провизии, они стали обсуждать сложившееся положение. Берг, вопреки мнению Уилса, решил идти через весь материк к английским поселениям на побережье. Переход оказался крайне тяжелым. Вскоре припасы иссякли. Трое мужчин вынуждены были питаться нарду, водяным растением, листья которого годятся в пищу. Отдалиться от реки Куперскрик они не осмеливались, поскольку других рек в окрестностях нет, а взять воды с собой... Им было не в чем. Во время одного из привалов их хижина загорелась. Пытаясь потушить пожар, Уилс погиб, а Берг сильно обгорел. Он был не в состоянии двигаться дальше и попросил Кинга взять его часы и путевой дневник и продолжать путь в одиночестве. Кинг не покинул своего товарища. А когда Берг скончался, отправился на поиски туземцев. Кинг прожил у аборигенов три месяца. В сентябре его обнаружила экспедиция Говита, посланная на розыски Берка. Из четырех исследователей, впервые пересекших австралийский материк, уцелел только один. Рассказ Паганелли произвел на слушателей тяжелые впечатления. Каждый подумал о капитане Гранте, который, как Берг, мог скитаться в неприветливых дебрях материка. Другой исследователь, о котором я хотел вам рассказать, Стюарт, продолжал ученый, оказался более удачлив. В 1860 году Стюарт и два его спутника тщетно пытались проникнуть вглубь Австралии. Через год он во главе 11 смельчаков вышел из Чемберс-Крика и остановился всего в 60 километрах от мыса Карпентария. Пересечь до конца злосчастный материк ему из-за недостатка съестных припасов снова не удалось. И настойчивый путешественник вернулся в Аделаиду. Стюарт решил попытать счастье еще раз и организовал третью экспедицию, которой удалось достичь цели. Стюарт прошел материк с юга на север, жил в нескольких туземных племенах, которые радушно приняли исследователи. Через девять месяцев после выезда из Аделаиды Стюарт оказался на берегу Индийского океана и омыл в его волнах ноги, лицо и руки. На равнине, раскинувшееся в километре от этого исторического места, первопроходец нашел высокое дерево, срубил нижние ветви и на верхушке поднял австралийский флаг. На коре он вырезал слова «копать с южной стороны», Если какой-нибудь путешественник разроет землю в указанном месте, то найдет там жестяную коробку с документом, который гласит «Великое исследование и переход с юга на север Австралии». Ниже следуют подписи Стюарта и его спутников. Рассказ Паганелли завершился под бурные аплодисменты.